Глава 13. Окрестности Благовещенска. Какой-то осколок пещера. Некоторое время назад. Ра-ра-ра-ра! Кричали гоблины, несясь на двух девушек. Одна была в тяжёлых белых доспехах с топором и большим щитом в руках. Вторая же в кожаной броне, необычным копьём и обезьяним хвостом. 1 2 3, бек крикнула Лена и создала вспышку, а с ней её сестрёнка. Яркий свет ослепил пещерных тварей и заставил визжать, хватаясь за глаза. Уа! По обезьяне что-то прокричала девушка с обезьяним копьём и кинулась в атаку. Перед ней в этой пещере, скудно освещённой светящимися грибами, стояло 9 гоблинов ростом метр 30. В их руках железное оружие, тела обмотаны шкурой и даже примитивной бронёй. Вдруг капюшон Лены засветился от наложенного покрытия светом и, пробив существенно ослабленный барьер гоблина, вонзилась ему в голову. Вопящая тварь даже не сопротивлялась, так как привыкла к темноте, и вспышка попросту выжгла ему глаза. И да, у этих серых гоблинов были барьеры, но вспышка это не магическая атака, это просто взрыв очень яркого света. Барьеры против неё не работают. Да и хоть гоблины не являются боевыми монахами, Но когда жутко больно, даже их барьеры ослабляются. "Худай раньше, танка!" крикнула Катя и ворвавшись в ворвавшийся толпу принялась рубить гоблинов топором. Её оружие было не столь мощным, как у сестры, но девушка компенсировала это укреплением, доводящим увеличение силы удара и массы топора. Первый удар сбивал барьер, а второй пробивал головы. Рыжеволосая девушка в латах и, конечно же, со шлемом на голове, широко замахивалась перед каждым ударом. Лена не забывала следить за окружением. И не зря. Ведь один из гоблинов лишь притворялся, что ему всё ещё плохо, его нос слеп. Что-то рявкнув, он неожиданно бросился на девушку, но не на Катю, а на Владах и хорошо зачна. В свои цели он выбрал спину Лены. Вот только ему в ухо вонзился угол щита старшей сестры, и хоть барьеру стоял, но серокожий уродец улетел на добрые пару метров. "Спасибо!" выкрикнула Наташа и подбежав к упашему гаду, Мандила копёвы, у оболшие глаза. Постяки. Хотя я продолжала напирать, но вспышка выкликнула она, и оставшиеся два гоблина вновь взвыли, а на их головы опустился топор. В Скори все уроцы были убиты, а девушки собрали кристаллы ранга D. Фуф, выдохнула Лена и присела у стены. Мама садистка. Одних сюда отправила, но сестрых мы и правда стали сильнее. Угу. Катя присела у противоположной стены и сняла шлем. Девушка была вся мокрая от пота. Себеж в пещере жарко, как и в доспехах. Плюс она много двигалась. А ты чего хмурое? – поинтересовалась младшая. Ничего. Ну да, ну да. Именно из-за ничего ты с такой злостью крош гоблинские черепушки? – захихикала сестра. Да и угадаю, ты излишне на одного мелкого засранца? Ничего, я на Сашу не злюсь. И при чем мон здесь? Спиридос старшая. А я разве упоминала Сашу? Лена наклонила голову набок и с интересом уставилась на сестру, которая сперва замерла, а потом на щеках появился румянец. Хе-хе. Ну у тебя всё на лице написано. Отстань. Пошёл он к Геву, прибью. Хе. Прибьёт она. Мама он как бы сильнее нас. И вообще, за что ты злишься на него? Из-за того, что спит с другими? К удивлению Кати, Лена говорила без смеха и улыбок, очень серьёзная мордочка. Да плевать, если он спит с этими двумя дурами, но с мамой нашей, она ударила по полу со всей силы. "Это кто там со мной спит?" раздался звонкий смех и показалась Татьяна. Она всё это время шла на расстоянии, чтобы в случае опасности защитить дочек. Катя вжала голову в плечи, а Лена устало на мать и заговорила. "Ну, не знаю", протянула младшая и ухмыльнулась. Тот и крутилась, и вертелась вокруг него, выпуская феромоны, которые, казалось бы, могли накрыть весь город, а потом резко успокоилась. Так что дедукция. Ой, ну было некоторое время. Молодость в голову ударила и гормоны. Пожала то плечами, а рыжи открыли рты. Но ничего не было и не будет. И ещё. Нам нужно серьёзно поговорить. Город, где не пекут торты. Гаус. Первое, что я увидел, проснувшись, точнее, очнувшись, это виноватое лицо Глории, а также ту пожилую эльфийку-целителя атрибута воды. Очнулся, облегчённо выдохнула матриарх. Простите меня, пожалуйста. От женщин одни проблемы, простонал я, вспоминая чьи-то слова. Глория опустила голову и рассказала, как было дело. Она пришла ко мне после решения всех дел, чтобы поговорить. Но увидев меня спящим, на неё накатила сонливость, и она сама уснула. Вот только одежда на ней была из божественной силы. Всё же, когда нас застало нападение, мы занимались лечением девушки, а она была голой. В итоге одежда развеялась, и эльфийка осталась голой. Женщина, я пока лечил тебя, успел изучить практически каждый миллиметр тела. На ты всё стесняешься меня. Овречённо вздохнув, поднялся с кровати. Голова уже не болела. Спасибо лечению и прозиту. А вот кушать хотелось, о чем я сразу и заявил. Женщины умчались и вскоре мне принесли целую гору еды, даже мяса побольше приготовили. А пока я ел и пополнял запасы калорий для паразита, Глория рассказала о том, что было после того, как я уснул. Вместе с воином-защитником они выследили эльфа-предателя. С ним была гвардия рода, а с воином сын предателя, который был бы очень рад занять место патриарха. В итоге после предъявления обвинения отцу гвардия перешла на сторону сына, а старика убили. Правда, учитывая, что тот был старшим магом, убили слишком громко сказано. Старик пытался убежать, так как знал, что слабее его инозащитника, но при этом он атаковал всех остальных, чтобы отвлечь противника и сбежать. Не получилось. Тогда завязался бой, в ходе которого старик был пленён. Однако он вдруг начал визжать и плавиться, прямо как те солдаты тараканы. Нужно больше информации по этой странной организации. Уже второй раз с ними сражаюсь, и, скорее всего, будет и третий раз. Учитывая их снаряжение и боеспособность, враг этот очень опасный. А тут робот. Против таких нужно боевых магов выставлять. В общем, как-то так. И а вы не лопнете? Глория посмотрела на меня как человек впервые увидевший, как пьют гномы, мол: "А как это возможно? Куда оно всё девается?" А вот магия. Нет, не лопну. Я погладил свой выпирающий живот и продолжил есть. Слуги уже уставили таскать мне добавку, а повара готовить. Но вдруг война. А я голодный. Ясно. Тогда какие у вас дальнейшие планы? Она посмотрела мне в глаза, а я в нее и вдруг ужасно ее засмущалась. Простите и, пожалуйста, забудьте обо всем произошедшем. Я теперь матриарх. Ты могу сочестишь с высшим эльфом? Правда стать женой бога? Она вдруг задумалась. Прости, но в тебя влюблён мой друг и товарищ, покачала головой. Правда, идея привязать к себе эльфов мне понравилась, но это если бы она была, к примеру, королевой высших эльфов, а от патриарха одного сравнительно небольшого рода, будет больше проблем, чем пользы. Ну иди же вот недолго, пожала она плечами. Ну да, мне нужно чистокровное потомство. Нех И почему у нас непринято горемы как у людей и орков. Давно мы численность восстановили, но традиции мать их. Под конец девушка уже ругалась. Эльфийку можно было понять. Эльфы не очень плодовиты, да вот умирают часто, как правило, из-за интриг и своей авантюрности. Орки быстро плодятся, быстро разрастают и быстро умирают, как правило, в бою. Зера люди, но там одна волчица может за раз родить семерых волчат. А вот полурослые, они почти как люди, обычные люди, у которых нет гаремов и прочего. Конечно, есть и другие расы, но они куда менее многочисленные и не представляю, как они поддерживают свою численность с учетом сложности нахождения пары. В общем, мы немного поговорили. Глория пожаловалась на жизнь, а также на то, что теперь не сможет петь и выступать. И да, людской век недолг. Про нее все быстро забудут, фанаты составятся. И если вдруг она сможет вернуться на сцену, то уже не как Глория, а, к примеру, как ее дочь или даже внучка. После разговора мы оделись и поездили по городу. Я посмотрел цеха, где перерабатывают труши монстров, и даже ворон впечатлился, но молча. В мастерские артефакторов меня не пустили, а вот алхимическую лабораторию рода Глории я посмотрел, хоть алхимики и ворчали. С ингредиентами у них было плохо, все же им недоступен рынок империи. Поэтому зелья варили из того, что сами вырастет и добудут в осколках. От того порой производится зелье низкого качества, и они имеют побочные эффекты, которые можно было бы убрать дополнительными ингредиентами. Далее посмотрели теплицы. Посетили Имперский казначейский центр и посмотрели тюрьму. Ей сильно досталось, часть здания обрушена, множество охранников перебито, как и заключённых. Прошлый патриарх и брат главыреи также мертвы. Достальных, видимо, убили, чтобы заместить следы. Мол, было бы подозрительно убий не лишь двух эльфов. Так и прошел наш день на ногах и в переговорах. Старейшие народы Таранат согласились выделить мне травников и алхимиков. Правда, на это нужно время и не мало. Все же надо как-то провести эльфов в империю, чтобы в них не опознали эльфов, да и найти желающих. В общем, это очень нелегко. Возможно, есть смысл приобрести пару объектов в Красноярске, но ведь их нужно охранять, плюс снова проблемы войны. Да уж. Мне нужно нарастить армию, причём существенно. Если не считать зомби-легионеров, которых я пока не могу вывести из околка, так как они охраняют его, у меня чуть больше двух сотен бойцов и ещё полторы сотни непрофессиональных бойцов. Желательно довести численность бойцов до тысячи. Вот только У меня сейчас всего 4.000 Б, начав сорожение меня едва не разорило. Ладно. Завершив здесь все дела, сел в машину группы Глории и поехал в Красноярск. Уже был вечер, поэтому приехали мы к середине ночи. Так и планировалось, потому что до самого утра мы ездили по городу, от кладбища к кладбищу. Их тут было четыре, но дела обстояли куда лучше, чем в Благовещенске. Нежить и меньшие злых духов тоже На заработать почти 1500 бе я смог, как и пополнить ад с храниlichem душ. Сразу стало спокойнее на душе. Остаток ночи мы сидели в круглосуточном ресторане, обговаривали дальнейшие планы. Задумок у меня было много, поэтому я попросил троицу собрать информацию о городе, местных радах и многом другом. О, смотрите, берзды и кратыши собрались прямо в сборище уродов. Началas говорить перебил голос парня лет 25. С ним было ещё трое. Выглядели они потрепанно, судя по всему, до утра тусовались и пришли подкрепиться. Все аристократы, судя по гербам. А я, кстати, без гербов анонимно же ехал. И да, уши у меня уже были нормальные. Ну, бабенца подмечула, что неплоха, хоть и старовата, добавив второй гений мысли. Идите просритесь и не мешайте нам. Я помахал рукой, а те ж возмущаться начали, но лишь до того момента, как их животы прихватило. Все же у меня с собой были мои колечки. Парни резко побежали в туалет, а потом раздались крики: "Я первый! Да иди ты! Я первый сел! Я сейчас с обосрусь! Я тоже!" Ярца, там туалетов куда меньше, чем за сранцев. А вот администрация ресторана молодцы и включили музыку погромче, поэтому мы смогли спокойно договорить. Снова уже полчаса прошло, а засранцы так и не слезли с белых тронов, ну или раковин. Попрощавшись с Троицей, вызвал такси и направился в телепортационный центр. На пути я смотрел город, и он куда безопаснее Благовещенска, да и богаче. До границы Золотой Орды здесь далеко. Волны здесь явление очень редкое, ресурсов тут много, да и земля плодородная. Люс город является логистическим хабаром для всего Востока, но и конкуренция здесь выше. Пока ехал, посмотрел на парочку особняков, настоящие дворцы. Также в городе много высоких зданий, что говорит о сравнительно безопасном небе. Но накаркал. Направо, к тому мега-маркету давай, резче! Выкрикнул я таксисту с большими усами. «Эй, брат, у меня в программе уже забит маршрут, и цена уже ук. начал протестовать таксист. Я сказал: "Реши". Сия ещё рукой хлопнул по бордачку, и только он открыл рот, как увидел тысячерублёвую купюру. Усы у водителя натурально завибрировали, и такси мигом набрало скорость до невиданных величин. Не нарушая уйма дорожных правил, а также и едва не спровоцировав ДТП, таксист довчил меня до места, остановившись на парковке мегамаркета. И хоть сейчас раннее утро, машин здесь уже было немало. Поезжай. Здесь сейчас ворота откроются, выкрикнул я, и у мужчины аж усы дернулись. Вдавив педаль газа в пол, он мчался еще быстрее, чем приехал. Вокруг меня в мега-маркете и домах, что находятся недалеко, все дымилось от предвсестей смерти. Кажется, карма вновь пошутила надо мной. И кто же выйдет из ворот? Судя по ощущениям, это будет что-то огромное. Пробормотал я вслух, глядя, как из земли появляется арка, в которую даже мой Титан войдет. Хотя нет. Если бы титан был вдвое больше, он бы всё равно легко вошёл бы в во врата. Пока появлялись врата, я опускал в небо вспышки и светлячки, привлекая внимание людей. Но времени было мало. И вот врата ярче засияли, и из них показался скелет, млич, если точнее. Людишки, настало наше время, время нежити. Кладя челюстями заговорила мертвое создание, но, кажется, кто-то проклял его на неудачу, потому что выйдя из врат, он уткнулся в меня. Какой маленький человек! Ты бы... Договорить я ему не дал, так как резко схватил за шею и оторвал ее. А? Как так? недоумевала голова Лича. На миг спустя его черепушка ударилась об асфальт и лопнула, разлетевшись сотни мелких кусков. Тело Лича упало, а его мантии и полосы размеелись. Как и снаряжение скелетов, которые уже вышли из ворот, я взорвался вспышкой, и несколько десятков скелетов рассыпалось костями. Мик спустя сделал шаг в во ворота и оказался на той стороне, а ворота заблокировались, предотвратив прорыв. Ну привет! Улыбнулся я целой армии нежити передо мной. Скелеты, зомби, кадавры размером с небольшой дом, костяные чудища высотой у шесть и более метров, ну и ожившие доспехи. Сейчас все эти полчища не доумевали, так как потеряли вослелина. Их броня развеялась, а те рыцари-скелеты и прочие были просто безоружными скелетами. "Идите на покой", приказал я, пока над армией не взяла контроль более могучая нежить. Скелеты один за другим насыпались груды костей, а благодарные души одна за другой находили покой, влетая мне в грудь. 1700 скелетов и зомби. Вырвись такая армия. чисто лу погибших ужасало бы. Рычало пятиметровое гороплотье костей и металла. Это было нечто похожее на мешок картошки, но с шестью маленькими ножками идумя огромными руками. Головы было две, и обе жуткие. В тебе заточено множество злых духов? Мне интересно. Ушёл в сторону, избегая кулака размером с меня. От мощи удара в земле образовалась воронка. Я же создал копьё и метнул в голову твари, пронзая её. Божественная сила стала жидкой, и, как её проникло в душу, но монстр не планировал умирать, по крайней мере, быстро. Его кулаки принялись месить землю, а я, активировав зорь, выжигал проклятую силу, которая напитана тварь. Ну и клонялся, пытаясь поразить копьём злых духов внутри чудища. Они использовались как источник энергии для этого мяса. Взревел монстр. И его тело начало покрываться шипами. Но уж нет. Напитав тело силой и облачившись в доспехи, побежал к чудовищу и схватившись за его днище, опрокинул. Тело моё жалостливо захрустело, но эта тварь столько силы влила в эти шипы, не хотелось бы ощутить их на своей шкуре. С рёвом монстр рухнул, а секунду спустя взорвался шипами. Подмечешь, что их часть глубоко вонзилась в землю, будто это не земля, а вода. Вы поглотили проклятую силу и преобразовали в двести две единицы бэ. Истратив энергию, монстр больше не мог сопротивляться моей силе, проникшей в его тело, и сдох, как и все злые духи в нем. Ай, ай, спинка моя! Браззию в доспехи прилег на черную землю. Воняло, она просто жить, но шевелиться совсем не хотелось. Паразит уже работал на пределе силы, хорошо бы поддержать его магией, но что-то руки не поднимаются. Лучше бы долежать и смотреть на серое небо. А, ну и призвал своих призраков. Ворона же нет со мной. Этот балмес, пока летал по городу, не успел прилететь к вратам. Испатин, здесь страшно, заявила мне баня. Тут есть что-то очень могущественное, и оно пытается взять над нами контроль, добавил мужчина, стоящий с миниатюрной женщиной-призраком. Не возьмёт. Вы мои стражи. Даже если вас уничтожить, вы просто вернётесь за огромное царство. Прикрыв глаза, переключился на извращенца. Эх, и во глазами вижу, как испачкался мой новый костюм. Ещё и джинсовая штанина порваться умудрилась. Тогда мы осмотримся. Призраки взлетели, и стараясь не разделяться, полетели в противоположную от Врат сторону, буду считать, что на восток. Там вдали находились огромные горы и город у её подножья. На и на пути нашлось немало деревушек и разрушенных городков, даже крепостей. Какой огромный сколок! Одно огорчало: здесь вся земля черная, деревья гнилые, а шансы найти еду около нуля. Может, ну и удачек. Выберусь из урода и поеду себе домой. Стоп! Это врода ранга S. И что это значит? Артефакт ранга S. Скочил на ноги и взмахнул руками, выпуская тьму. покрывая её кости. Востань, моя армия! И армия восстала. Кости начали чернеть и соединяться, а после один за другим поднялись скелеты, а за ними и многочисленные зомби. Не люблю скелетов. Слишком много силы мои потребляют, но что поделать? Эх, вот стану сильнее, смогу создавать более могущественных скелетов снова. Но пока так. Поэтому вжух, и все они покрылись доспехами. Ещё один вжух, И в руках различное оружие. Этот посклок грозился уничтожить целый город. Спасибо, что откликнулись на мою просьбу. Погладарил я души, которые я выпустил из загробного царства, и армия моя взяла и преклонила колено. Не сразу. Сперва парочки десятков начала, а за ними и остальные повторили. Правда есть плохая новость. У меня осталось всего тысяча единиц божественной силы. Но хорошая. У меня тысяча семьсот воинов. Мана, конечно, но я и не планирую нападать в лоб. А ещё вы поглотили проклятую силу и преобразовали в одну БЭ. Раскинув свою ауру, начал поглощать всю ту концентрированную злую силу, что окутывает этот осколок. Только сейчас сообразил, что мана здесь такой плотности, что даже младший маг не продержится и часа. И ещё одно. До ближайшей деревни идти час. Это издевательство над богом. "Умри, Кей!" раздался жуткий голос зомби, и я увидел, как четыре зомби подняли щиты над собой. "Мы понесём вас". Извращенец, что летал рядом, показал большой палец, обозначая, что это он подал идею воинам. "Кросавец, спасибо". Разместившись на щитах, смог расслабиться и даже часиков вздремнуть. Опроснулся я от шума битвы. "Мои балбесы пришли к деревне". И на нас неожиданно напала нежить, что там обитала. Гнилые зомби-скелеты, ворожённые жалами и мечами, вилами, да острыми костяшками навалились на тех, кто первым пришёл в деревне. Завязался тяжёлый бой. Ма их, включая меня, было под сотню врагов с пятеро больше. Правда, у нас доспехи и нормальные щиты, но было тяжко. Посмотрел назад, а моя армия растянулась на километр. Кастел, блин, без присмотра. Э, нетуж, выкрикнул я, насторожив душу, что собралась обрести покой. Она зависла перед моей грудью. Сперва помогите мне победить, а потом отдыхайте. Души послушались и сперва влетели в мою грудь, а после помчались в свои бывшие тела, поднимая скелетами и зомби. Силы мои быстро тратились, но за час покошли, и я немного поднакопил. Этого хватило. Скорее подоспели остальные мои воины, и битва подошла к концу. Армия моя увеличилась до двух тысяч десятков. Правда, новенькие были без доспехов, лишь с тем оружием, что у них имелось ранее. Но на нормальное снаряжение мне попросту не хватит сил. И так ремонт нежитьи стоит не дёшево. Спустившись на землю, взмахнул рукой и из чёрных глякс вывалился рыцарь громила и коротышка. Принимайте на себя управление армией, приказал я и принялся осматривать деревню. Дома обильшалые, да и мелись и каменные сооружения. Они весь мая неплохо сохранились. Даже подвал с мешками пшеницы нашёл. Ужас, что гнилое. Колодец мутный и вонючая вода, будто там что-то сдохло, не потом сгнило. Однако в доме старосты, а это уверен он, так как самый богатый на вид, нашлись бутылки с алкоголем, что-то похожее на водку, такое не испортится. Взял побольше, так как другой жидкости, что можно пить, пока не нашёл. Как и еду? Всё обошёл, но ничего съесного. А значит нужно побыстрее тут совсем закончить. Судя по воздушной разведке, рядом еще две деревни и небольшая каменная крепость. Также есть гнилое озеро и не менее гнилой лес, что стоит между нами и ближайшей деревней. Стоит ли говорить, что деревья там стали чудовищными? Конечно стали. Из-за такого обилия проклятой силы тут что угодно станет чудищем, даже морковка. И не надо фантазировать на тему того, как морковки монстры унижают и убивают людей. Фу. В лес мы, конечно же, пошли. И я был в первых рядах. Листьев не было, земля мягкая и похуче, а ветки острые и больно бьющие. Одна такая резко опустилась на меня, но я-то успела отскочить, а вот скелета шедшего за мной прижало к земле. Тут же из земли вырвались корни, обвивая воина и пытаясь впиться в его тело. Но сюрприз Там нет плоти, лишь кости. Массивный дуб тут же лишился своей ветви, и я кинулся к следующей. Корни вырывались из земли, словно копья. Также они пытались схватить мою ногу, да и просто хлестнуть, словно плетью, не вышло. Навалилось снежи и порубило все корни, а после и ствол дерева срубило. Вы поглотили проклятую силу и преобразовали ее в тридцать одну единицу Б. Отлично. Ради этого я и пришел в лес. Поэтому давайте срубим тут каждое дерево. Красноярск. Этим временем. Брата, Осколка, Ранга и С на парковке мега-маркета были окружены, а все люди в радиусе километра эвакуированы. Войска стремительно стекались к этому месту, а также строительные бригады. Одновременно с этим мега-маркет переоборудовался в штаб и крепость. Собственник срочно вывозил товары, но времени ему дали совсем ничего. С моего слез нет пострадавших, да тут все о мертвой маны за сотню метров должно фанить, какого хрена! Среднего роста мужчина с волосами, которые, казалось, лели и дымились от обилия маны огня в них, вышел из своей машины и пошел к вратам. Приехал сам наместник Красноярска, причем прямиком из Москвы, где он находился на аудиенции у императора. Мы всех вокруг осмотрели, ни у кого нет признаков магического заражения, также нет смертей, и даже нашли пару мертвых мышей. Никто не воскрес. наложился крепкий мужчина в форме сотрудника СКО. "Это точно мёртвый осколок". Наместник поднял голову и уставился на большие врата, тоже были видны ему. "Мёртвыми называют и осколки, где не было ничего живого, лишь проклятая сила да нежить". "Да, вы сами посмотрите, момент открытия врат". Сотрудник СКО передал планшет. "Хм. Пацан, откуда он там? И что за херня?" Он руками забил ничи. Как? Наместник остановился на месте, уставившись в планшет и раз за разом прокручивал видео, где невысокий паренек за секунду укакошил лица, а потом и два десятка могущественных скелетов рыцарей. Правда, с последними легко ушло. Все их снаряжение развеялось после смерти мертвого мага, а после парень вспыхнул ярким светом и скелеты посыпались костями. Кто это мать вашу такой? Черепов. Раздался голос слева от наместника. "Вы узнаете Тимофей Дмитриевич". Мужчина обернулся к своему спутнику, что прибыл с ним из Москвы. "Прекрасно знаю. Когда он не придёт, там везде начинаются проблемы. И судя по всему, он прогрессирует. Брат ранга С это мощно". Наследный принц Российской империи не знал, смеяться ему или плакать. От того и на лице была странная улыбка. "И что? Он старший маг или, может, высший? Как думаете, справится?" Наместник с надеждой уставился на принца, а тот лишь пожал плечами. "Он лишь отпет. Пиздец", выругался мужчина. "Напря этом Максвета, и да уже со странный непонятный человек", добавил принц, сильно удивив наместника. Тот даже развернулся к беловолосому. "Настолько странный и непонятный, что сможет закрыть врата такого ранга?" Он в одиночку остановил волну, грозящую уничтожить что-то. А ещё есть подозрение, что он убивал как боевых магов, так и старших. Этот черепов, что сын богини? Откуда такая сила у вот одепта? Искренне недоумевал огненный маг. Сын богини, говорите? Не тошь, это вряд ли, принц покачал головой. Но мысль наместника плотно засела в его голове и теперь не даёт покоя. Мёртвый осколок. Много часов спустя Лежу я на тележке, грущу. Впереди вражская крепость, практически целая. Мои зомби тараном ломают ворота, а в них сыплются стрелы и магия. Не менее тысяч скелетов-лучников засыпали мою трёхтысячную армию настоящим градом стрел, а почти 50 скелетов-магов метали шары огня, сосульки и прочие заклинания. Грущу уже я, глядя, как снижается мой запас бæ. Казалось бы, что стрела может сделать с скелетом? дан чего особенного, но вот доспехом. Каждая стрела это повреждение, которое тщетница моей силой. В общем, мы вырубили все деревья, что были монстрами, а после из них собрали простенькую повозку. Ещё и таран. Но это уже после того, как мы очистили две деревни. И вот после подготовки мы пошли на крепость. Нас клятые защитники закрыли ворота и неплохо обороняются. Возглавляет их могущественный рыцарь смерти. Я с помощью громилы забросил на стену кротышку, и тот перебил половину магов. Но этот рыцарь смерти, который достал мелкого своей магией, и теперь тот минимум 8 часов будет восстанавливаться в загробном царстве. Вот и грущу теперь. Мы ну силу выкачиваешь из окружения, при этом надрываясь, чтобы поглощать силы больше, чем тратится. Но они выходят. Причём главное протянуть до уничтожения ворот. Громила и зомби используют ручной таран на 21 пар рук. Уже добивали ворота, а маги все из себя выдавливали, чтобы нанести побольше урона. О, на лице моем появилась улыбка, а один из магов упал со стены, за ним второй. Мои призраки напали подло и мерзко, в общем со спины. Близко они не приближались, просто метали тяжелые предметы. Нежить среагировала быстро и принялась поливать призраков магией, но при этом отвлеклась от армии. Скачав на ноги и спрыгнув с тележки, помчался к стене, создавая в руках лук и стрелы. Выстрелил второй, стрелы одна за другой полетели на магов, что подставили мне спины. Шор огня, произнёс мёртвый Мак в чёрной мантии, направляя костяной посох на баню. Но вдруг в черепушку вонзилась моя стрела. Она той же волилась в голову, и склет Мак обвалился грудой костей. А за ним ещё семира. Остальные резко обернулись и принялись сбивать стрелы. Но теперь уже призраки атаковали. Впрочем, уже неважно. Эти гады прекратили долбить по тарану, и мои бойцы успешно доломали ворота, проделав дыру, которую грамила тот же Принц расширять. А за ней армия, большая армия. И гет этот: "Ну всё, держись за сранец. Сколько сил заставил меня потратить?"